— Самое раннее ты можешь прыгнуть во время незадолго до своего рождения. — О, это было жаль. Я уже, кстати, представила себе, как я еще раз вернусь во время, когда я была в начальной школе, а именно в тот день, когда мальчишка по имени Грегори Форбс на школьном дворе обозвал меня уродливой жабой и четыре раза подряд пнул по ноге. Я бы появилась там как суперменша, и Грегори Форбс больше никогда бы не пинал маленьких девочек. Это уж точно. — Теперь снова ты, — напомнил мистер Джордж. «Я должна была на месте, где исчезла бы шарлота нарисовать мелом крест. А для чего бы это было бы хорошо?» Мистер Джордж отмахнулся. «Забудьте глупость. На этом настаивала твоя тетя Гленда, чтобы мы наблюдали за местом. Чтобы мы могли послать Гидеона с описанием места в прошлое, а там хранители ожидали шарлоту и могли защитить ее, пока она не прыгнет назад». «Да, но ведь никто не мог бы знать, в какое время она прыгнула». Тогда получается, что хранители должны были бы, возможно, десятилетиями круглосуточно охранять это место. Да, вздохнул мистер Джордж. «Именно. Но теперь моя очередь. Ты еще помнишь своего дедушку?» «Конечно. Мне ведь было уже десять лет, когда он умер. Он был совсем другим, чем леди Альриста. Веселый и совсем не строгий. Он всегда рассказывал мне и моему брату страшные истории. А вы тоже его знали?» «О, да». Он был моим ментором и моим лучшим другом». Мистер Джордж какое-то время задумчиво смотрел в огонь. «А кто был маленький мальчик?» – задала вопрос я. «Какой маленький мальчик?» «Маленький мальчик там, который держался за пиджак доктора Уайта». «Извини, что?» Мистер Джордж отвел взгляд от огня и недоуменно посмотрел на меня. «Вот уж действительно. Кажется, еще более ясно я не могла выразиться. «Маленький!» «Светловолосый мальчик, приблизительно семи лет. Он стоял рядом с мистером Уайтом», — медленно и отчетливо произнесла я. «Но там не было никакого маленького мальчика», — сказал мистер Джордж. «Ты что, насмехаешься надо мной?» «Нет», — сказала я. «Внезапно до меня дошло, что я увидела, и разозлилась на себя. Но почему я сразу не сообразила это?»